Прохожу через галерею новыми глазами, осматриваюсь по сторонам. Серый пол украшен, оказывается, тремя тёмными извилистыми полосами. Никогда раньше не обращал на них внимания. Сейчас включается ассоциативное мышление, и они кажутся следами. Да, будто три гигантские змеи неслись на перегонки по гладкому полу галереи, оскальзываясь при изгибах, так что ширина полос увеличивалась от 40 см до 2 м. Какими же должны быть те, кто их оставил? Самая большая добытая анаконда имела длину 12 метров. Она легко заглатывала взрослого кабана. Очевидцы говорили о 16-метровых тварях. Легенды ходят о 30-метровых. Если след двухметровой ширины не результат заноса, то его мог оставить, наверное, 100-метровый гад. Это похлеще любых легенд. Это чистая фантастика. Что ж, будем разбираться, где правда, где вымысел». Неторопливо пробираюсь сквозь разношерстную толпу, внимательно рассматривая в засос целующихся с питьевыми кружечками людей. Расхристанные, глубоко пожилые немцы в ярких маечках и шортах, безжалостно открывающих узловатые ноги, развязанные русские в спортивных костюмах или домашних нарядах и тапочках, несколько строгих индусов в тюрбанах, гораздо больше молчаливых арабов с закутанными в черные женщинами. утром, днём и вечером здесь можно встретить всех отдыхающих в городке. Это очень перспективное место. Как бы ни был богат, значим и важен человек, как бы он ни отгораживался высокими заборами, охраной и прислугой, есть вещи, которые невозможно перепоручить многочисленной челяди, заместителям, подчинённым, референтам, секретарям, советникам, помощникам, порученцам. Вкусно поесть, помочиться. переспать с девушкой, выпить лечебной воды. Все это он должен делать лично. Чем черт не шутит, а вдруг? Почему-то в голову приходит мысль, что хищники тоже подстерегают свою жертву на водопое. Неуместное сравнение. Это я ищу хищника, и мои ноги ступают не на идеально чистые каменные плиты, а на пружинящую почву тропических джунглей. Натянуты нервы, обострены зрение и слух. Слух. Что-то плеснулось в мутной воде, от чего образовался зигзагообразный след в прибрежной зелёной тряске. Почему вон та коряга ушла было под воду, а потом вдруг появилась вновь? Или это не коряга, а что? Пластиковая канистра из-под бензина или треугольная голова самого опасного водяного монстра планеты? Я добросовестный работник. Меня послали поймать анаконду, и я это сделаю. Но есть ли она здесь вообще? «Этого никто точно не знает. Ответственный чиновник из Министерства по делам конверсии отдыхал в Карловых Варах прошлым летом, а вернувшись, рассказывал коллегам, что встретил Михаила Семеновича, как раз в питьевой галерее. Через полгода эта информация дошла до нашей службы». Уже забывшего о прошлогоднем отпуске чиновника опросили, а он не поручился, что видел именно покойного министра. Скорее, как стало модно говорить в новейшие времена, человека на него похожего. Дескать, личность он не устанавливал, идентификацию не проводил. С уверенностью сказать, что это именно бывший министр, не может или не хочет. Сейчас все стали мудрыми и мудрыми, никто не желает заводить врагов и влепать в истории. Все норовят остаться в стороне, чистенькими, беспроблемными и богатыми. Пусть дураки решают проблемы, пачкаются грязью и кровью, рискуют жизни, упускают шанс набить собственный карман. Это устоявшаяся философия сегодняшнего дня. Обидная философия, потому что я как раз такой дурак и есть. Наши по дипломатическим каналам осторожно запросили чехов, но те не подтвердили пребывание российского гражданина Лазарева на своей территории. Другого ответа было трудно ждать. Во-первых, арендованный Falcon 900 с несчастным министром упал с высоты 7000 метров в Егейском море. Так что более логично было бы запросить о его пребывании райскую, или точнее адскую канцелярию, связь с которой даже в наше супертехнологичное время увы, так и не налажена. Во-вторых, Даже если предположить, что хитроумный экс-министр умело имитировал свою смерть, то представить, что после этого он будет пользоваться настоящими документами, может только полный идеалист, совершенно не знающий устройства мира, а точнее, его закулисной стороны. Но формально всё было исполнено вроде правильно: запрос направлен и ответ получен. Толку, правда, с него не было никакого. И еще одно обстоятельство ставило под сомнение информацию, полученную от чиновника из Министерства конверсии. Пользоваться в такой ситуации настоящим лицом еще глупее, чем настоящими документами. А человека, сумявшего украсть 300 миллионов долларов, совершенно невозможно заподозрить ни в наивности, ни в идеализме. Словом, история выглядела достаточно зыбкой и неправдоподобной. Тогда по остывшему следу пустили меня. С чего начать? Конечно, установить, может ли в принципе живой Лазарев носить своё прежнее лицо. На это ушла неделя. Саранская школа, беседы с однокашниками, учителями, врачами районной поликлиники, потом Московский технологический институт с его медпунктом, потом медико-санитарная часть аппарата правительства. И выяснилось, что Лазарев с детства панически боялся любых врачебных манипуляций И при виде шприца чуть ли не падал в обморок При прививках и вакцинациях дело доходило до истерик Один мальчик из его класса даже обманывал медсестр И получал причитающиеся Лазарю уколы Значит, к кабинету пластического хирурга он не подойдет на пушечный выстрел А значит, показания министерского чиновника можно принять за основу И я пошел по следу по отсутствующему следу. Заглядываю в гейзерный павильон. Это горячее сердце Карловых Вар и символ курорта. Посредине круглосуточно пульсирует гейзер в джидло. Он неутомимо танцует, подпрыгивая то на 10, то на 12, то на 14 метров. В этой постоянной игре упругой, дымящейся супруги есть нечто завораживающее. Мне в джидло кажется живым существом. Я люблю смотреть на него и даже иногда разговариваю, правда, безмолвно, не открывая рта, чтобы не приняли за психа. Сейчас я ограничиваюсь дежурным. Привет, старина, всё трудишься? Молоток. Незаметно осматриваю тех, кто пьёт воду в тёплой влажной атмосфере павильона. Увы. Чудеса, если и случаются, то крайне редко, и мне на них не везёт, особенно на хорошие чудеса. Допиваю свою порцию лечебной воды. По правилам питьевого лечения завтракать надо через 40 минут. Выхожу на улицу, дышу чистым воздухом, пропитанным утренней прохладой, неспешно прогуливаюсь по узким окрестным улочкам. Частные ювелирно-кристальные магазинчики дают потрясающую возможность для дружения наблюдения. Зеркала в их витринах расположены настолько разнообразно, что я контролирую буквально всю территорию вокруг себя: ни люди, ни львы, ни орлы не проскочат. Я уже давно заметил несколько пар глаз, следящих за моим променадом, но они меня не обеспокоили. Всю жизнь бы такие хвосты таскать это скучающие на пятивом курорте дамы. Не все женщины приезжают сюда только воду пить. За завтраком моих очаровательных соседок не оказалось, видно, проспали. Беру себе два жареных помидора, омлет из белка, овсяную кашу и чай. Полезная и здоровая пища, никаких излишеств. Потом переодеваюсь в белый махровый халат и отправляюсь на процедуры. Во-первых, я не должен отличаться от других курортников, а во-вторых, если есть возможность укрепить здоровье, то глупо её не воспользоваться. Моя работа его только разрушает. Электротерапию и газовые инъекции делает Ева. Ей 20. Она работает медсестрой 2 года и почти не владеет ни русским, ни английским, но я компенсирую это знанием чешского. И мы лениво болтаем, коротая время. Кажется, в городе звучит только русская речь. Острая игла покалывает спину, пробегая вдоль позвоночника. Это из-за туристов. В магазины и рестораны требуется русскоговорящая обслуга. Многие переезжают к нам работать. Я имею в виду богатых русских, они скупают жильё, цены сильно возросли. Ева протирает места уколов спиртовой ваткой. У неё лёгкая рука. «Да, рядом с нами один человек купил две квартиры, соединил их и уже год делает ремонт», говорят он владелец отеля «Республика». Сухие углекислые ванны отпускает Мария. Она гораздо старше, а потому прекрасно говорит и понимает. «Великий и могучий входил в ее школьную программу». «Спрячьте и руки под ремень», убеждает она. «Тогда большая поверхность тела подвергнется лечебному воздействию». «Ничего, ничего, все хорошо». отказываюсь я. Но так полезней лежать упакованным по горло в пластиковый мешок, может и полезно, но не в том случае, когда кто-то захочет свести с тобой счёты. Так можно в мешке и остаться. Со свободными руками я буду куда здоровее, Мария пожимает плечами. Как желаете? Интересно. Мои соотечественники приживаются в Чехии, вслух размышляю я. Ведь купить жильё это одно, а привыкнуть к новому укладу другое. Другая обстановка, обычаи, чужой язык. Кто-то остаётся, кто-то уезжает, философски отвечает Мария, наполняя мешок углекислым газом из чёрного баллона. Газ тихо посвистывает, пластик расправляясь, хрустит.